Глава четвертая. В общежитии Лена снимала бигуди. Саша стояла с расческой, приготовилась делать прическу. День рождения Славика было для Лены важным событием. Первый раз собралась идти к нему домой. Он снимал квартиру, пригласил друзей. Саша была в числе приглашенных тоже. Она купила ему книгу, о которой он мечтал «Живи и богатей». Знала, что подарок Славе очень понравится. Надела красивое зеленое платье выше колена. Впервые решила показать стройные ноги. Ведь скоро она станет мамой. Будет неловко ходить с голыми коленками. Платье свободного покроя, снизу оторученное красивой тесьмой. Очень понравилось Лене. Оно было под цвет ее глаз. «Хочешь, я тебе дам его надеть на день рождения?» Заметив взгляд, предложила Саша. «Давай!» — Спасибо, а ты наденешь мое синее. Саша быстро сняла платье, заметила, что Лена уставилась на живот. — Ты поправилась. Говорю тебе, чтобы не ела в этой столовке. Неизвестно, на каком масле жарят котлеты, — возмутилась Лена. — Хорошо, больше не буду. Из дома буду брать еду. — Ага, закрутки, которые мне возишь, — поправила платье Лена. — Слушай, а что, если я подвяжу это платье поясом, чтобы талию видно было. Она быстрым движением открыла дверцу шкафа, схватила с вешалки широкий зеленый кожаный пояс. Цвет был идентичный. Лена обрадовалась, очень красиво получилось. Ей очень хотелось понравиться друзьям Славы. Она знала, что ребята из богатых семей приехали к нему специально на день рождения. Нельзя было плохо выглядеть, а платье смотрелось дорого. Саша не хотела идти вовсе, но в последнее время решила наверстать, упущенное перед родами. После них же не погуляешь. Да и Лене не могла отказать. Славику тоже. Когда девушки красивые и нарядные зашли в квартиру, заметили, что Славик был горд за таких подруг-красавец. Он представил их так. «Моя девушка Лена Щеглова и ее лучшая подруга Александра Кадочникова». мужа ненавистница так прям и мужа ненавистница улыбнулся молодой человек с родинкой на щеке костя даже не теряя время посоветовал ему славик костя заглянул в глаза чернявой красавицы улыбнулся и тут же стал серьезным что он увидел злость решительность пренебрежение он сам не понял но отошел от саши сразу после того как представился Саша стала звать его, холодно подчеркнуто, Константин. Хотя он явно дал понять, что его зовут Костя. Ему так больше нравится. «Константин, слушайте своего друга. Он вам плохого не посоветует», — строго произнесла Саша. Лена решила снять это напряжение, висевшее в воздухе. Даже пожалела, что взяла с собой Сашу. Много шутила, рассказывала анекдоты, смеялась весь вечер. Слава постоянно ее обнимал, восхищался ее. Второй молодой человек небольшого роста коренастого сложения весь вечер молчал. Но светлые волосы, голубые глаза Максима девушки успели заметить, больше ничего про него сказать не могли. Он все время испытывающе смотрел на Сашу, в сторону которой Костя даже не поворачивался. Оба парня были одноклассниками Славы. Старше девушек на пять лет. Слава поступил в университет после медучилища и после армии. Саша заметила, что Слава перед ребятами как-то немного стесняется того, что он не из такой благополучной семьи, как они. Парни были холеные. Про таких говорят золотая молодежь. Кроссовки от Валентина, футболки от Версачи, а в глазах тоска, какая-то поволока. Костя все время почему-то выходил в другую комнату, оттуда приходил таким радостным, возбужденным, много говорил, слова так и лились, однообразным потоком, подбородок нервно подергивался. «Странные какие-то молодые люди, нужно побыстрее уходить», подумала Саша. Она не любила тратить быстро время на пустых людей, разговоры Вспомнила, как поздравила Славяка книгой, которую он тут же спрятал от ребят под подушку. Будто стеснялся, что хочет ее прочесть. Хотя шепнул Саша на ухо, что это лучший подарок. саша даже показалось, что он обрадовался, когда она решила уйти. Она сказала, что маршрутки допоздна не ходят. Нужно торопиться. Максим предложил отвезти ее домой. Он совсем не пил. в отличие от Константина. Саша отказалась от его помощи, но Лена настояла, чтобы Максим ее отвез. Когда Саша села в машину, взгляд упал на значок логотипа «Порш» с ретивым конем. Кожаный салон бежевого цвета поразил чистотой. Все в машине было вылизано, будто натирали до лоска целой бригадой. Максим всю дорогу молчал. включил Чайковского «Времена года». «Спросив у Саши, вам такой репертуар подойдет?» «Да, спасибо». Саша откинулась на сиденье, закрыла глаза, приучила себя отдыхать, как советовал Сергей. Он всегда говорил, нужно как в спецназе пользоваться любой возможностью релакса, чтобы восстановить силы. Саша часто этим пользовалась. Это помогало ей удержать энергетический баланс в теле, за воспоминаниями, не заметила, когда ехали. «Теперь направо», — показала Саша в сторону своего переулка. «Вот здесь, спасибо, что подвезли». «Саша никак не могла открыть машину». Максим улыбнулся, вышел, галантно распахнул перед нею дверь. «И вам спасибо за вечер», — тихо произнес молодой человек. «У вас свет в доме не горит. Никого нет? Есть. Мама. Она рано ложится». И рано встает. В деревне так положено. Саша называла свой районный городок деревней, потому что он находился всего в пяти километрах от краевого центра. Раньше был деревней. Теперь, конечно, стал городом без фонарей. — А у нас в Питере поздно ложатся и поздно встают. Посмотрев на небо, вздохнул Максим. — А вы разве не из Москвы? — удивилась Саша. «Нет, я из Питера, так же, как Славик и Костя. Мы учимся в военно-медицинской академии. Просто Славик после армии на Кавказе здесь решил поступать в ваш вуз, а у нас военная кафедра». «Надо же! Я была уверена, что Слава из Москвы. Он всегда говорит, вот у нас в Москве люди лучше, вот у нас в Москве дороги шире, вот у нас в Москве денег больше». Он все время мечтает переехать в Москву, считает, там настоящая жизнь бурлит, а в Питере — тихо. — Мне тоже Питер нравится. Я хотела в ординатуру туда поступать. — Вот и хорошо. Считайте, у вас уже есть один друг там, — улыбнулся Максим. — Спасибо, но до друга вам еще далеко, — оборвала его Саша. — Но за знакомого в Питере спасибо. До свидания. «До свидания!» — протянул руку Максим. Саша почему-то растерялась и подала ему руку, как в старинных фильмах для поцелуя. Максим улыбнулся, дотронулся губами до ее ладони, нежно поцеловав ее. Саша выдернула руку, быстро развернулась, побежала к дому, калитка скрипнула, Саша исчезла в темноте. На следующий день она даже не заметила, что калитка больше не скрипит. Ночью, пробравшись в спальню, Саша лежала с открытыми глазами, рассматривала очертания потолка, сердце странно билось с какими-то перебоями, она вся сжалась от этого нового чувства, ладонь горела, припечатанная поцелуем, как клеймом. — Дура! Какая же я дура! Зачем я таким образом руку протянула? — начиталась Романов. Идиотка! — воронила себя Саша.